Глава первая. Скелл не выискивал его намеренно. В бездонной пучине социальной сети он в очередной раз просто кликал мышкой на первых попавшихся при поиске людей. И так, перебираясь от их друзей к друзьям их друзей, снова и снова остановился на сотой по счету страницы, которая принадлежала некому молодому человеку. Зачастую жребий выпадал на страницы юных девушек, поэтому текущий выбор мужчину даже немного разочаровал. На скелла с фотографией профиля смотрели беззаботные голубые глаза из-под массивно нависающих надбровных дуг. Натуральный блондин с высоким, слегка жерноватым лбом и курносым коротким носом улыбался, будто бы говоря всем вокруг «Хей, я уверен в себе и люблю свою жизнь». Натянутая улыбка и напряженный взгляд – вот то, что было заметно глядящему глубже, тому, кто умеет не только смотреть, но и видеть. Профиль парнишки оказался открытым, и доступным для всякого гостя бороздящего простора интернета. Стена его аккаунта пестрела всяческими шутками, посвященными видеоиграм. Он просто обожал шутеры на военную тематику. Скелл бесшумно выдохнул. Сплошная досада от предвкушаемой скуки. Однако любимое дело — это все равно любимое дело. И скоро ни пол, ни увлечение, ни возраст этого пользователя будут не важны.